глава 34 опять введу запись для бадима приехали с б и мэри в индию прилет в дели встреча с чандрой она уже не в правительстве но б попросил встретиться с нами представить нас новому министру и персоналу ч везет нас в дом правительства представляет сменщику сотрудникам приветствие последние новости обсуждение реагирования на солнечное излучение после великой жары говорят снизили температуры в индии на 2 градуса и во всем мире на 1. уже три года как но эффект пропадает через шесть лет возврат на дооперационный уровень явного воздействия на мусссононы не замечено м подвергает последнее сомнению «Че» — сердится. Характер муссона в последние 30 лет все больше колеблется. Как и погода в Калифорнии, он редко совпадает со средними значениями. Обычно показания либо выше, либо ниже среднего, что исключительно зависит от человека, а не от природы. «М» возражает. Она считала, что муссоны регулярны, как дождь в Ирландии, очень важны для посевов и людей в целом. С июля по сентябрь дождь каждый день — Какая тут изменчивость? Очень даже большая, отвечает ч Не нравится, что ей не верят. Ежедневные осадки — миф. В августе целыми неделями не бывает дождя и так далее. М сомневается. Б тоже. Б вступает в разговор. Что показывает график? Период муссонов каждый год сплошной дождь. Как так нет графика? Персонал водит жалом, приносит график. Муссоны действительно сильнее колеблются последние 20 лет, а после операции даже больше. На второй год после распыления особенно низкий уровень осадков. Почти засуха, например, на Западе. «Еще одна проблема», замечает Че. «Муссоны неоднородны с востока на запад, и так было всегда». М спрашивает, каков план на будущее? Повторение операции? Ведь глобальные средние температуры снова растут. За последние годы влажный термометр несколько раз показывал 34. Много смертей. 35 по влажному термометру вероятнее всего повторится, причем скоро. Именно, соглашается Че, 35 смертельно для всех однако даже 33 опасно, погибнет много людей». «Само собой», — говорит Эм, — «значит, вы повторите заход». Че уступает слово новому министру — Викраму. Вэя говорит, мы определенно готовы повторить. На этот раз процедура будет более упорядоченной, говоря это, он не смотрит на Че основанной на демократическом процессе и консультациях с экспертами. А так мы готовы. Б спрашивает. Я слышал, на этот раз будет двойной пенотуба. В. Возможно. Первое вмешательство, как я понимаю, таким и должно быть. М и Б не смотрят друг другу в глаза. Наконец, М говорит. Мне известно, что это затрагивает вопросы суверенитета. Однако Индия подписала парижские соглашения вместе с другими странами. В соглашения включены на этот случай протоколы, которых согласились придерживаться все стороны. В. Говорит, мы, возможно, выйдем из договора во второй раз. Мы пока еще не решили. б Замечает, что за это полагаются очень высокие штрафы. После Великой Жары их не стали наказывать. В. «Мы это понимаем. Это тоже часть совещательного процесса. Стоит ли выгоды затрат?» Че резко вставляет. «Мы не допустим вторую великую жару ради исполнения договора, составленного развитыми странами, расположенными далеко от тропиков и опасных зон». Мэри. «Понятно. Встреча закончена. Все недовольны». Мэри просит показать ей место, где произошла великая жара. Ч отвечает отказом. Там не на что смотреть, тем более туристам. Натянутость только усиливается. Б. Куда тогда? Хоть что-нибудь вы нам покажете? В и Ч переглядываются. Да, говорит В. Мне нужно остаться в Дели, но Ч может отвезти М и Б в Карнатаку показать фермы». «Фермы?» «Новую парадигму фермерства сами увидите». «Согласны», неуверенно говорят М и Б, они мало что смыслят в сельском хозяйстве. На следующий день в Карнатаке после короткого перелета. «Зелень. Холмы на востоке тоже зеленые. Террасы на склонах, Но и ровной земли много. Зелень разных оттенков. Россыпь желтых, оранжевых, красных, багряных, темно-коричневых и даже светло-голубых прямоугольников. Видимо, пряности цветут. По словам Индран Промита, нашего сопровождающего, здесь растет все. Лучшие почва и климат на земле. Углерода связывают семь частей на тысячу. Очень весомое сокращение выбросов. Дают пищу миллионам. Гарантированного права землевладения для местных фермеров, заочных землевладельцев, кроме как в самой Индии, больше нет. Индийский народ представлен штатом Карнатака, округом и поселком. Хранители земли. В лесополосах и природных коридорах оставлено место для диких животных. Тигры вернулись. Опасные, но прекрасные существа. Боги среди нас. Везде органика, никаких пестицидов. Сельскохозяйственная модель сиккима теперь применяется по всей Индии, как и модель управления из Кералы. Коммунистические органические фермы, замечает б Он находит это забавным. М не считает, что шутка уместна. Местные с готовностью соглашаются с его определением. Говорят, что изменения приносят свободу от худших проявлений кастовости. Неприкасаемые тоже в деле. Женщины составляют почти половину каждого панчаята. Древний индийский закон обрел прежнюю силу. Теперь нет чужой собственности. Люди сами хозяева своего труда и прибавочной стоимости. Женщины и различные касты равны. Индусы и мусульмане, сикхи, джайны, христиане. В Новой Индии все едины. Коммунистические органические фермы — лишь верхушка айсберга». «Мы слышали, что были мятежи?» — спрашивает Б. М. опять им недовольно. Однако хозяин снова с готовностью объясняет. «Индра». Некоторые заочные землевладельцы, у которых отняли собственность, наняли городских погромщиков из БДП, чтобы те приехали и побили местных. Схватка лицом к лицу, так что непротивление злу вряд ли помогло бы. Парадокс, но тактика непротивления насилию лучше действует против армий. Пришлось отбиваться. Окружили чужаков толпой, надавали им как следует. В новостях сообщили о мятеже. На самом деле, местные отразили нападение чужаков. Что-то вроде органического сельского хозяйства. Борьба с вредителями природными средствами. Б. Не входит ли в борьбу с вредителями природными средствами целевые ликвидации? Мировое сообщество недовольно убийством частных лиц. Эту тактику террора применяют ваши собственные погромщики, дети Кали. М опять смотрит на него так, будто Б нарочно нарывается. Че тоже недовольна. Отрезает. Когда бедняков убивают террористы, нанятые богачами, число погибших никого не волнует. Ответка может и не по правилам, однако, как известно уважаемым гостям, не все, что происходит, санкционировано правительством. На волю вырвалось много разных сил. Кали — лишь одно из божеств, не забывайте. М — пользуются шансом, чтобы сменить тему. Как этот метод действует, если посевы поражены вредителями? Положим, определенные насекомые вредны, а инсектициды использовать нельзя. Что вы делаете? Индра. Инсектициды есть, но не ядохимикаты. В основном другие насекомые. Биологическая война. И получается? Не всегда. Но если... Инвазия губит посевы и мы не в состоянии ее остановить, то очищаем поле и отправляем все растительные отходы на переработку. Отходы тоже часть нашей системы. в нее входят свои насекомые, если можно так выразиться. Они без проблем съедят испорченные растения вместе с вредителями. Все это закладывают в баки. Омёбы в баках жрут все без разбора. От них мы получаем продукт, похожий на муку, а еще этиловый спирт для оставшихся машин, использующих жидкое топливо. В случае определенных инвазий мы выжигаем поле целиком, оставляем под паром на сезон или два, потом возвращаем в дело. Пытаемся сажать каждый раз что-нибудь другое. Учимся по ходу дела, работа еще не закончена. «Значит, у вас есть дети калий в форме микробактерий?» — шутит Б. М опять хмурится. «Все под солнцем имеет свой цикл», — отвечает Индра. «Это напоминает всем, что мы жаримся на полуденном солнце. Бешеные псы и англичане, ирландские женщины. Даже Б выглядит перегревшимся». Примечание. Бешеные псы и англичане. Намек на песню «Бешеные псы и англичане ноэла Местные выставляют энтузиазм напоказ показ, тычут пальцем в небо. Так много солнца. Ведь это энергия, верно? Энергию солнца можно использовать для извлечения воды прямо из воздуха, водорода из воды, выращивать растения для биопластмасс и биогорючего, чтобы заправлять машины, которым еще требуется жидкое топливо, использовать водород для питания турбин. Солнце помогает растить леса, связывающие углерод, поставляющие биоуголь для горелок и древесину для строительных нужд. Индия — одна сплошная солнечная электростанция замкнутого цикла. Зеленая сила. Другие страны не имеют столько солнечного света, минералов и людей, особенно людей, а еще полезных задумок. М и Б — С натянутой вежливостью кивают. Они это уже слышали. Не надо ломиться в открытую дверь. Здесь жарче, чем в аду. Индия новая. Все согласны. Наши индийские хозяева очень довольны тем, как идут дела. Однако заметна нервозность. М и Б определенно ее видят. Особенно у Че. Да у местных тоже. «Агрессивная гордость! Не трогайте нас! Чужие Индии не указ! Это время прошло и не вернется!» Постколониальная обида, постгеоинженерное самооправдание, усталость от пренебрежительного отношения мира к Индии, все вместе взятое,